Формулу какую-нибудь присобач, — потребовала Галина Леонидовна. Сейчас все математизируется. Благодатная тема, давно ждущая исследователя. Покинув кухню, кое-что в торопях сживав, развернув машинку, Андрей Николаевич стал переносить мысли на бумагу. Нашлась и формула придавшая исследованию современность и убедительность. Дата — подпись. Андрей Николаевич машинку не закрывал. Сидел перед нею в глубочайшей задумчивости, дав мыслям волю. «Секс и власть», — рассуждал он, — «неразделимы». Вполне возможно, что идея власти родилась в праве мужчины на женщину. Обладание ею означало одновременно и властвование. Учитывать надо и то, что жажда власти подкреплялась специфическим удовольствием. И социум возник на стыке секса и власти. Даже в стае бабуинов Вожак аргументирует свои права на лидерство демонстрации полового органа. Кстати, не аргументация ли подобного рода привела к идее дубины в первобытном племени? Интересная получилась бы работа под условным названием «Роль фаллоса в технической эволюции человечества». Чуткие уши его уловили отдаленные раскаты хохота. Видимо, коморка потешалась над ним, и Андрей Николаевич самолюбиво нахмурился, встал и закрыл дверь. Но остановить поток мыслей уже не мог и развил идею о фалосе почти завершенной теорией, где квазисексуальными отношениями подменялись все социально-экономические связи общества. Чем больше Андрей Николаевич размышлял о власти, тем в большее возбуждение приходил. А когда глянул на творение Галины Леонидовны и собственные предисловия к нему, то почувствовал нарастающую ненависть к опошащейся на кухне женщине, которая воплощала в себе всю сущность власти. Лживо! Коварно, в связях, неразборчиво любит подсматривать в замочную скважину, чтобы находить в человеке уязвимые места. Ни во что не ценит мужчин и, точно так же, как власть, глумится над гражданами. И бесплодно, как власть. Та давно уже умножает так называемую общенародную собственность искусственным партоногенозом, потому что оплодотворять не умеет, и вот откуда десятки тысяч строек, так и остающихся незавершенными, недоделанными. Ненависть к Галине не достигла такой острой формы, что Андрей Николаевич возжелал ее мстительно представив себе ненавистную тварь в, так сказать, непарламентской позе, бегуньей на старте. Акт унижения власти пришлось отложить до лучших времен.